Глава восемнадцатая. Ребекка. Если бы Софи еще раз спросила, когда ее мама вернется домой, голова Ребекки могла бы взорваться. Последние два дня были напряженными. Ребекка пыталась сделать так, чтобы это звучало небрежно, когда она рассказала Джеку о своем визите в больницу, но он также обвинил ее в том, что она проверяла Кару. Почему вдруг он стал защищать ее? Затем Кара объявила, что в пятницу у нее собеседование с другим агентством, чтобы получить место в сети домов престарелых, где рабочие часы будут удобнее для Софи. Это было похоже на перемирие. Ни одна из них больше ничего не упоминала о своем разговоре в среду. Однако в пятницу Софи не пошла в детский сад, поэтому Ребекка снова присматривала за ней, пока Кара ушла. «Но это было шесть часов назад. Конечно, она должна была уже закончить». «Когда мамочка вернется домой?» Хныканье Софи начинала походить на стук пальцев по доске. Ребекка не могла сосредоточиться на бюджетной таблице для ужина в Бруклинс Хаус в следующем месяце. Где-то среди всех этих цифр потерялись 250 фунтов стерлингов». И ей нужно было сосредоточиться, а не отвлекаться каждые десять минут, чтобы ответить на вопрос или найти зеленый карандаш. Обычно София была такой самостоятельной. Почему вдруг она стала такой требовательной? Я не знаю. Думаю, с минуты на минуту. Я отправлю ей еще одно сообщение. Это было уже третье сообщение, которое она отправила Каре вместе с двумя голосовыми. Приготовление к ужину нужно было начинать в ближайшее время, чтобы успеть приготовить его к возвращению Джека с работы. Почему она согласилась посидеть с ребенком? Нижняя губа Софи задрожала. «Моя мамочка вернется». Почему она это сказала? Все это было сильно не похоже на ту Софи, которую она видела раньше. «Твоя мама когда-нибудь оставляла тебя раньше?» Софи покачала головой но выглядела она неуверенной. И я так не думаю. По телу Ребекки пробежали мурашки. Но ведь не было никаких причин паниковать, верно? Кара явно любила Софи. Она ни за что бы не бросила ее. Она встала не столько ради себя, сколько ради маленькой девочки. Почему бы тебе не помочь мне приготовить ужин? В этом случае, когда мамочка вернется домой, он уже будет готов. Это оживило ее. У Ребекки был фартук в стиле 1950-х годов, который Джек посчитал юмористическим подарком, когда она ненадолго увлеклась выпечкой. И Софи была в восторге, когда Ребекка повязала его на нее, подогнув нижнюю часть так, чтобы тот не волочился по полу. «Так, у нас будет курица, завернутая в прошутто с жареным молодым картофелем». Она открыла холодильник и достала все продукты, которые были им нужны. Ей нравилась эта часть готовки. Когда она пекла пирог, что в эти дни бывало крайне редко, поскольку новизна уже прошла, она отмеряла все ингредиенты в маленькие мисочки, как будто участвовала в кулинарном шоу. Софи наморщила лоб. Это было ее обычное выражение лица, когда они ели. Одним из того, что Ребекка планировала делать, когда Софи будет оставаться у них, была работа над ее рационом питания. «Что такое парашют?» «Парашют-то. Это похоже на ветчину. На ту, что в твоих бутербродах. Иди сюда и вымой руки, прежде чем мы начнем». «Ветчина оказалась еще одной проблемой». Конечно же, толстые ломтики, запечённой в меду, йоркширской ветчины, которые она купила, были отвратительными. Кара купила Софии вакуумную упаковку квадратной ветчины, такую тонкую, что через неё можно было смотреть насквозь, и Ребекка раздражалась каждый раз, когда видела её в холодильнике. Мясо выглядело более пластиковым, чем его упаковка. Софи подозрительно оглядела ингредиенты, но соскользнула с кухонного табурета и присоединилась к Ребекке у раковины. Ей понравился дозатор мыла. Ребекке приходилось следить за тем, чтобы она не выдавила столько геля, что его хватило бы, чтобы вымыть всю кухню. Хватит. Теперь у нее на руках было мыло, и она потерла ладони друг о друга. Джек делает пузыри. А ты умеешь? Ребекка понятия не имела, что Джек может делать пузыри из мыла для рук. Когда он научился? — У нас нет времени на мыльные пузыри. Нам нужно готовить ужин. Она пыталась казаться оптимистичной, но знала, как скучно это должно звучать. Ополаскивая руки, Софи также расплескала воду вокруг раковины и на пол. Ребекка оторвала кухонное полотенце и быстро вытерла ее. После того, как они с Софией вернулись обратно на остров, она сняла упаковку с куриных грудок, очистила пленку с прошутто и положила ее рядом с тарелкой. «Хорошо, Софи, все, что тебе нужно сделать, это обернуть про ветчину вокруг курицы. Бери по одному кусочку за раз». Софи взяла куриную грудку. Снова сморщила нос. «Она скользкая!» — Лучше всего не обращать внимания. Положи его на тарелку, а затем сними пленку с ломтика ветчины. Ребекка предполагала, что очистить кусочек прошутто, а затем обернуть им курицу, было самой простой задачей, которую она могла бы ей поручить. Как она ошиблась! К тому времени, как она отвернулась от ящика со столовыми приборами, примерно через двенадцать секунд, Софи оторвала три отдельных кусочка тонко нарезанного мяса и хаотично наклеила их на куриную грудку. «Нет, не так». Ребекка протянула руку, чтобы забрать у нее мясо, но Софи отдернула его. «Я сама». «Но ты делаешь это неправильно. Смотри». Ребекка попыталась очистить следующий ломтик прошутто, но теперь, когда Софи оторвала все уголки, это было сложно. Она попыталась вытащить его из пластика, но Софи вырвала прошутто у нее. «Я сама!» Ребекка пыталась быть терпеливой, на самом деле пыталась, но потребовалась каждая унция самообладания, чтобы не вырвать упаковку ветчины, прошутто из пухлых четырехлетних ручек Софии. Это было невыносимо. «Оторви маленький кусочек. Прилепи его. Теперь сначала. Она просто хотела приготовить ужин». На этом агония не закончилась. Софина стояла на том, чтобы почистить морковь, которая в итоге выглядела так, будто ее растерзал крупный грызун. А Ребекка все это время нависала над ней, уверенная, что та каким-то образом порежется овощечисткой. Это была не вина Софии, но плечи Ребекки так напрягались, что почти касались ее ушей. Готовка обычно была занятием, которое снижало ее уровень стресса, а не повышало его. Она не была создана для воспитания детей, определенно не была. Вот почему она не планировала этого делать. Наконец-то они каким-то образом отправили ужин в духовку. Пока Софи снова мыла руки, еще один галон мыла, Ребекка отправила Каре еще одно сообщение. В этот раз она была более прямолинейна. «Где ты, черт побери?» Через полчаса Софи рисовала сервировочные салфетки для всех, когда открылась входная дверь». Ребекка практически вылетела в коридор. «Где ты была?» Кара выглядела просто ужасно. Если бы Джек увидел ее сейчас, он бы так не отрицал возможность того, что она употребляла наркотики. А еще она даже не пыталась извиниться. Гуляла. Все напряжение последних двух часов закипало в груди Ребекки, Пешком? Что значит гуляла? Кара повесила пальто. Ну, знаешь, ставишь одну ногу перед другой, двигаешься вперед. Ребекка была не в настроении для сарказма, а еще она ей не верила. «Ну, пока ты гуляла, я нянчилась с твоей дочерью, и она постоянно спрашивала о тебе в течение последних четырех часов. Я писала, звонила и...» Кара подняла руку, чтобы остановить Ребекку. «Пожалуйста, дай мне минутку, прежде чем расстреляешь меня». Она откинула голову назад, чтобы крикнуть. «Сов, где ты?» «Мамочка!» За визгом Софии последовал топот её ног, когда она выбежала в коридор. Она влетела в распростёртые объятия Кары. Кара уткнулась лицом в макушку дочери. «Привет, детка!» Её голос звучал так хрипло, как будто она была пьяна. На этот раз ребека не могла оставить всё как есть — — Софи, почему бы тебе не нарисовать нам какие-нибудь красивые именные таблички, чтобы они сочетались с твоими салфетками? Можешь взять синюю бумагу в дальней комнате наверху, если хочешь. Цветная бумага гарантировала победу. Софи сразу же побежала наверх. Кара посмотрела ей вслед, а затем развернулась, чтобы пройти в гостиную. — Ребекка была спокойным человеком. Что бы ни случалось на работе, проблемы с бронированием в последнюю минуту, изменение плана рассадки, катастрофы с меню, она могла справиться с этим с безупречным профессионализмом и ни разу не попала в затруднительное положение. Но она чувствовала, что злость вот-вот вырвется из нее, когда она последовала за Карой в гостиную. «Что, черт побери, происходит? Ты попросила меня присмотреть за Софией, пока ты на собеседовании. Ты сказала, что это пару часов, а тебя не было целых восемь. Знаешь, у меня тоже есть работа. Люди полагаются на меня». Кара просто сидела там, на диване Ребекки, глядя на нее, как будто ей было плевать на то, что она говорила. Она была высокомерной, легкомысленной и чертовски эгоистичной. А еще у нее был очень странный взгляд. «Ты что, пьяна? Или под кайфом?» На этот раз Кара рассмеялась. «Если бы...» «Нет, у меня плохие новости». «Насчет работы?» Ребекка не была удивлена, что Кару не взяли. Она бы не стала нанимать кого-то столь грязного, как она, да еще и с таким отношением, как у нее. Это не дает тебе повода просто уйти и оставить Софии со мной. И... Кара снова подняла руку. Сегодня я была в больнице, но не из-за работы. Я больна, Ребекка. Очень, очень больна.